все же должны быть какие то признаки предварительной установки нужно осмотреть развалины я облазю башню вы стены и своды в сущности лучшее место где сидит эта скелетина не выдумаешь в семь часов сходимся в ресторане ладно